о благополучном конце замышленного дела. Марью Иванну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и верным Савеличем, который, насильственно разлученный со мною, утешался, по крайней мере, мыслью, что служит нареченной моей невесте. Марья Иванна благополучно прибыла в Софию,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 Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос. «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела. А Марья Ивановна со своей стороны